Колумб Маккен И пусть вращается прекрасный мир Роман Перевод с английского Анатолия Ковжуна Серия Аркадия, избранная Санкт-Петербург Аркадия 2018 год Категория 16+. аннотация 9 августа 1974 года Нью-Йорк Лето в самом разгаре. Все движется, летит, несется. Но на миг сумбур и хаос мегаполиса замирают. Между башнями Всемирного торгового центра на высоте 110-го этажа по канату идет человек. Этот невероятный поступок запускает цепь событий, внезапно объединяющих людей с очень разными судьбами. Уличного священника и судью из престижного квартала – Проституток и матерей-солдат, погибших во Вьетнаме, художницу и ирландского хиппи. Калейдоскоп образов создает картину прошлого, которая позволяет постичь смысл настоящего. В 2010 году роман был удостоен Дублинской премии по литературе, второй по престижности после Нобелевской.